Максим и дед Серко идут по хутору. Максим узнает белоснежную хату, которая постоянно ему снится. «Эта хата мне постоянно снится, и в детстве, и сейчас». «Так в ней София живет», — сообщает дед, вдова. «Сейчас все у нее узнаем». «София?» — дед Серко подходит к воротам, стучит по ним ногой и громко кричит. «Хозяюшка!» «Принимай гостей!» Дед Серко подталкивает Максима вперед. «Давай, Максим, не стесняйся!» Из дома выходит София. Максим теряется, потому что видит перед собой молодую, красивую женщину из его снов. «Кто стучится?» — спрашивает она. София видит Максима, улыбается, подходит к воротам. «Здравствуйте, пани!» — Максим кивает. «Что привело вас ко мне?» — улыбается София. Максим поворачивается в надежде, что дед подскажет, как действовать и что говорить, но нигде серка не видит. Теряется еще больше. «Вы кого-то ищете?» Максим отрицательно вертит головой, и откашливается и показывает на горло. «Попить принести?» — задает вопрос она. Максим кивает. София снимает с забора кринку и идет к колодцу. Максим следит за ней, не отрываясь. София набирает из ведра воду и приносит Максиму. Он быстро выпивает ее и отдает пустую кринку Софии. Еще интересуется она. Максим кивает. София снова идет к колодцу. Максим вынимает из сертука материнский платок. Вешает его на ворота и быстро уходит. София, набрав воды, возвращается и видит платок. Выливает воду из крынки, вешает ее на забор, берет в руки платок, прижимает к груди и смотрит на дорогу туда, куда ушел Максим.